Генерал Окер призвал председателя Совета Маслова и предложил ему организовать Совет по управлению Батумской областью под руководством английского генерал-губернатора. По взаимному соглашению в состав Совета для придания ему надлежащего авторитета в глазах смешанного населения города были назначены представители различных национальностей, во главе с русским председателем Масловым и его заместителем Анисимовым. Все постановления Совета подлежали утверждению военного губернатора, бригадного генерала Кука Коллиса. Совет по управлению, находясь в полном согласии с Национальным комитетом, так же, как и он, считал себя в подчиненных отношениях к главному командованию Юга, и просил руководящих указаний. В основной цели, которую поставил себе совет, мы сходились вполне. Необходимо отстоять Батумскую область с Батумом и сохранить этот первостепенный важности порт и единственный в своем роде по красоте и богатству дарами природы край за Россией. Маслов запрашивал, Как поступать в тех случаях, когда английское командование отдает распоряжение, идущее в ущерб русским интересам? Проявлять ли уступчивость в предвидении лучшего будущего или категорически отстаивать свое мнение, не останавливаясь перед постановкой вопроса об отказе от власти? Я отвечал, не задираясь по мелочам в основных вопросах, русской государственности прямо, открыто и резко защищать русскую идею, не останавливаясь ни перед чем. Такими же категорическими и безапелляционными были притязания на Батум Грузии. Вся грузинская печать с необыкновенной страстностью относилась к батумскому вопросу, разжигая национальный шовинизм в своей стране, впадая не раз в истерику и, по обычаю, допуская бульварное сквернословие в отношении своих врагов русских. «Батум и мусульманская Грузия наши», — писала Сахалка Саке. «Они, мы, они должны быть наши, мы должны быть вместе, непременно вместе, иначе невозможна наша жизнь, наша независимость, наша национальность». Это неизбежно, это главный очередной вопрос нынешнего дня. Мы должны осуществить это объединение, ничего для него не жалеть и принести в жертву все. Мы должны вернуть себе Батум. Грузинское правительство наводняло город и область грузинами во главе с агитаторами и террористами. По области ходила безвозбранно шайка Асламбека, проповедуя вражду против России, побуждая аджарские селения к принятию грузинского подданства, отряды грузинских войск сосредоточивались в Натанебе, возле Батума, брицая оружием и нервируя Батумский совет. Таким образом, в Батумском вопросе столкнулись три стороны – Россия, Грузия и Англия. За кулисами стояла еще временно вышедшая из игры, побежденная, но не оставившая своих притязаний на Батум, Турция. Территориально к первой группировке примыкали верхняя и нижняя Аджария, сохранявшие привязанность к своей метрополии, посылавшие с таким заявлением делегации к англичанам. Ко второй – Кабулецкий район и аджарцы города – поддававшиеся несколько грузинской пропаганде, в общем около 10% коренного населения. Политически к русской группе примыкали все прочие, кроме грузин. Третья сторона англичане хранила в тайне свои намерения и цели, а видимая непоследовательность их заявлений и действий приводила в раздражение и нас, и грузин.